Он встал и поклонился в другой раз. «Ишь, нахолестался!» — заметил подле него один парень. Раздался смех. «Это он в Иерусалим идет, братцы, с детьми и с родиной прощается, всему миру поклоняется, столичный город Санкт-Петербург его грунт лабызает прибавил какой-то пьяненький из мещан. «Парнишки еще молодой», — вернул третий.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 И, не озираясь, пошел прямо через переулок по направлению к конторе. Одно видение мелькнуло пред ним дорогой, но он не удивился ему. Он уже предчувствовал, что так и должно было быть. В то время, когда он на поклонился до земли, в другой раз, обратившись влево, шагах в 50 от себя, он увидел Соню. Она спряталась от него за одним из деревянных бараков, стоявших на площади,